От чего кошку назвали кошкой? Монгольская сказка. У старика и старухи был котеночек черноухой, черноухой и белощёккой, белобрюхой и чернобокой. Стали думать старик со старухой: подрастает наш черноухой, мы вскормили его и вспоили, только дать ему имя забыли.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 Мышка шуршит за стеною Точет дерево Мышка-воришка Не назвать ли нам кошку Мышка? Нет, старуха Старик отвечает Кошка мышку со шкуркой съедает Значит, кошка Сильнее немножко Не назвать ли нам кошку Кошкой? Кошка